И вот настал день погребения. Торжественная процессия вышла за город и приблизилась к подземной пещере. Откинули тяжелую каменную крышку, затем подвели Синдбада, обвязали его веревкой и опустили в глубокое темное подземелье. Потом спустили корзину с лепешками и кувшин с водой. И вот сверху кто-то крикнул. «Эй, синдбат! Отвяжи веревку!» Синдбат опешил. «Чего?» «Отвяжи свою веревку! Она ведь тебе не нужна!» «Подавитесь вы своей веревкой!» «Чего?» «Бараньи головы! Дикари! Изверги! души, губы, Да чтоб вам всем провалиться!» Захлопнулась крышка, упала к ногам ненужная веревка, а Синдбад все не мог успокоиться «Нет, ну вы только подумайте, а! Веревку им жалко!» «О, Боже мой, куда я попал?» И тут, наконец, Синдбад почувствовал, куда он попал. Вокруг стояла мертвая тишина, и царил непроглядный мрак. Настоящее царство мертвых. Синдбад замер, прислушался. Ни шороха, ни звука. Синдбад с детства боялся темноты, но еще больше страшился злых духов. «В таком месте их, наверное, великое множество». Ох, ну и темень Просто адская Ха -ха. Ну, конечно, я ведь уже в аду Ой, что это? Неподалеку В кромешной тьме Что-то сверкнуло Синдбад окаменел от ужаса К нему медленно приближались Два огненных глаза. Духи! Ну, конечно, это был злой дух. А кто же еще? Рука у Синдбада разжалась, и глиняный кувшин грохнулся на пол. А огненные глаза стремительно метнулись в сторону. И тут Синдбад ясно услышал, как кто-то бросился прочь, царапая когтями по каменному полу. «Это не злой дух! Он сам меня боится! Это же зверь!» «Эй, ты! Не бойся! Я тебя не трону!» «Ну, конечно! Это был дикий зверь! Может, шакал, может, гиена!» «Но если зверь пробрался сюда, значит, из этого ада есть выход!» Синдбад затаился. Вскоре два желтых огонька появились снова. «А, -а, -а вернулся! Молодец! Ну-ка, веди меня, о мой добрый дух! Только не убегай! Очень тебя прошу!» Синдбад двинулся вперед. Зверь начал отступать не спуская горящих глаз с человека. Так они шли все дальше, вглубь пещеры. Синдбад уже не шел, а бежал, потому что, потому что адская тьма начала рассеиваться. Вокруг становилось все светлее, и вот впереди показалось небольшое отверстие — звериный лаз. Из него... В пещеру пробивался яркий свет О, добрый зверь, спасибо тебе Ты вывел меня из царства мертвых Синбад бросился к лазу и бешено заработал руками Расширив дыру, он из последних сил протиснулся в нее И очутился на морском берегу Солнце! «Свобода!» Синдбад лежал на траве, не в силах пошевелиться. Снова он в полном одиночестве на пустынном берегу. Но что это? Неподалеку от него у самого берега качалась лодка. С берега в нее забирались люди. «О, ужас!» Лодка вот-вот отчалит. Эй, -э, ребята, матросы, я здесь. Э -э -э. Стоя на четвереньках, Синдбад приветливо махал слабеющей рукой. Вряд ли за шумом прибоя кто-нибудь услышал его призыв. Но тут... На его счастье один из матросов обернулся. Наверное, Господь Всемогущий все-таки пожалел беднягу Синдбада. На этот раз его все-таки заметили. Вскоре Синдбад очутился на незнакомом корабле. Сначала он долго плакал, потом долго смеялся, потом, наконец, успокоил. И вот он уже расхаживает по палубе И напевает песенку Ту самую, что пел в начале своего путешествия Только теперь слова в ней совсем другие Я Синдбад, мореход из Багдада Мне походов и даром не надо Чтоб скорее закончить походы Я готов на любые расходы Пусть нам помогут небеса наполнить наши паруса И по возможности пошлют попутный ветер Чтоб поскорей в родной богат Попал измученный симбат Ведь больше радости не может быть Let's make it.